Энь. Две недели спустя к нам прибыли люди из Фельдефинга. Поэтому-то по возвращению мы с Йозефом и видели у въезда в лагерь те несколько машин. На них приехали первые из тех, кого в наш лагерь перевели из Фельдефинга. В последующие дни между лагерями постоянно курсировали легковушки и несколько грузовиков, которые в конце концов перевезли в Ференвальд еще несколько сотен перемещенных лиц. В нашем домике в передней комнате появилась третья кровать, которую поставили у раковины. Теперь её занимает молодая женщина из Австрии. Всякий раз войдя внутрь, она снимает обувь и ходит тише, чем кто-либо из тех, кого мне доводилось видеть. Позднее кто-то рассказал мне, что она всю войну пряталась в подполье дома одного из своих соседей и на протяжении 3 лет не видела солнечного света и не могла выпрямиться во весь рост. Теперь её спина сгорблена, как у старухи, а голос из-за того, что она долго молчала, превратился в шёпот. Я оставила для неё пару носков на её подушке, потому что вспомнила, как мой первый вечер здесь Брайанн разделила со мной прикроватный коврик и сказала мне, что мы должны пройти через всё это вместе. Теперь я тут уже не новенькая. Иосиф уехал опять. Через 2 дня после нашего возвращения из кластера Индертсдорфа Я увидела, как он выехал из лагеря на машине, на сея раз с сотрудником администрации лагеря. Вечером того дня за ужином Хаим Туманно упомянул, что Йозеф вызвался помочь в каком-то деле неподалёку от границы с британской зоной оккупации. Но подробностей Хаим не сообщил, а я была слишком изъелена тем, что Йозеф уехал, даже не потрудившись предложить мне обратиться за информацией туда, куда он едет. Жизнь в лагере становится всё более и более упорядоченной. Как-то вечером во время ужина фрау Йост объявила нам, что скоро в неиспользуемой комнате расположится библиотека, в которой будут храниться все пожертвованные нам книги. Ещё через несколько дней она сообщила, что телефонные линии восстановили. Связь так себе, сказала фрау Йост, но теоретически она восстановлена. И теперь Мы можем постоять 2-3 часа в очереди, тянущейся по коридору до отдела поиска пропавших без вести, позвонить кому-то из своих выживших близких или в какой-то из организаций, помогающих жертвам войны. По телефону мы говорим быстро и стараемся тратить поменьше времени на обмен любезностями, надеясь обговорить дела до того, как телефонная связь оборвётся опять. Фрейлин Ледерман говорит неясный голос сотрудника американского еврейского комитета Joint на другом конце провода Да, кричу я. Я здесь, здесь. Вы меня слышите? Не кладите трубку. Я сейчас сверю с нашими записями. Голос замолкает и в трубке начинается треск. Обычно это предшествует обрыву связи. Не прерывайся, не прерывайся, мысленно молю я. Сотрудник Joint берёт трубку опять. Фредин Ледерман, передо мной лежит ваше письмо. К сожалению, человек по имени Абик Ледерман у нас не значится. Я закрываю глаза, пытаясь абстрагироваться от гомона очереди, доносящегося из-за двери. А как насчёт Алика Федермана? Вы проверили это имя? Поэтому и имени также нет данных, простите. Я звоню, чтобы добавить ещё кое-что, торопливо говорю я, прежде чем он положит трубку. Возможно, он побывал в лагере Клостер-Индерсдорф. Он пробыл там всего несколько дней вскоре после освобождения. Мы можем добавить это к его разостному делу. До меня доносится неясный скрип пера, так что я знаю, что он записывает данные. Мы бы посоветовали вам перезвонить нам через несколько недель, говорит он, закончив писать. Люди звонят и пишут нам каждый день. Когда я уже готовлюсь попрощаться, Раздается стук в дверь, и в комнату входит следующий человек в очереди к телефону. Я закрываю микрофон рукой. «Я сейчас!» — беззвучно говорю я. Но тут вижу, что это не абы кто, а Мириам. Ее лицо бело, как мел. «Мириам?» «Моя сестра?» — шепчет она радостно и потрясенно. «Кажется, я нашла тот самый госпиталь». «Ты нашла! О, Мириам, как это чудесно!» «Можно я позвоню, когда ты закончишь?» Она протягивает руку к трубке. Мне сказали, что я могу пройти без очереди. Да, да, конечно, восклицаю я. Я сейчас закончу. Я хватаю её протянутую руку и чувствую её взволнованное пожатие. "Моя сестра", повторяет она, сжимая мою ладонь уже обеими руками. "Фрейлин Ледерман", говорит далёкий металлический голос на другом конце провода в Берлине, напомнив мне, что я всё ещё прижимаю к уху телефонную трубку. "Фрейлин Ледерман" Вы ещё тут? Тут, тут, подтверждаю я. Я попробую перезвонить вам на следующей неделе. Спасибо. Она протягивает трубку Мириам. Прежде чем взять её, она делает глубокий вздох, пытаясь успокоиться, приглаживая свои рыжие волосы. Когда она начинает набирать номер, её указательный палец заметно дрожит. Может быть, стоит остаться, думаю я. Но тут вспоминаю, что вернувшись с сосновец, я хотела бы, чтобы моя встреча с Абиком произошла без свидетелей. Мириам бросает на меня взгляд, полный и радости, и страха, когда на том конце линии кто-то берёт трубку. Удачи, шепчу я и тихонько выходя за дверь. Выйдя из помещения отдела, которым ведает фрау Йост, я не покидаю здания, а иду в комнату, где должна будет расположиться библиотека. Мне очень хочется отыскать журнал мод, толстый, с рекламой магазинов женской одежды, которая подсказала бы мне какие-то идеи относительно свадебного платья брайна или хотя бы подтвердила, что мои собственные задумки не устарели. Я не надевала новых платьев уже 5 лет, с тех пор, как немцы захватили нашу фабрику, не заходила ни в один приличный магазин. Как бы мне хотелось посидеть сейчас, листая журнал мод, как я когда-то сидела рядом с моим отцом. Медленно переворачивая страницы и пытаясь предвидеть, в каком направлении будет развиваться мода и какие ткани нам надо заказать. Но библиотека ещё не готова. На полу здесь расстелена прорезиненная ткань, а от стены исходит резкий запах свежей краски. В середине комнаты нагромождены ящики, в которых, по-видимому, лежат книги, но у меня такое чувство, словно мне нельзя их открывать. Я выхожу в коридор и слышу торопливые шаги. Ко мне бежит Брайан. Вот ты где. Она хватает меня за руки, и я вижу грязь у неё под ногтями. Она ещё не заходила в домик, чтобы помыть руки. У меня хорошая новость. Поезд, на котором сюда едет мой дядя, прошёл с меньшим числом задержек, чем думали мы. Я только что получил от него телеграмму. Он приедет уже завтра. Завтра? Ну разве это не великолепно? Ещё пара дней, и я выто замуж. Брайан, твоё платье. Я впадаю в панику. Я продвинулась не очень далеко. Я как раз собиралась поискать журнал мод, чтобы почерпнуть из него какие-то идеи, но мне нужно поработать ещё несколько часов. Я знаю, что ты не сидела сложа руки. Да, я не сидела, а стояла в очереди к телефону. Но это не единственная причина задержки. Всякий раз, садясь работать над платьем, я чувствовала, что руки у меня как деревянные. Думаю, какой-то части моего сознания не хочется заниматься шитьём. Шить платье значит жить дальше. Шить платье значило бы залечивать раны. Поэтому-то медсёстры уговаривали меня взять в руки иголку и нитку, когда я сидела на госпитальной койке. Пошив платья стал бы предательством. Или всё-таки нет? Можно ли мне начать жить дальше до того, как я найду моего брата? Я сейчас же начну работать снова, говорю я. Тебе не зачем начинать, сидишь же секунду. Давай сначала сходим на ужин. Нет, я не хочу больше откладывать работу. И ещё мне нужно поспрашивать, не найдётся ли у кого-то иголки получше. Мы поспрашиваем других девушек за ужином. Настаивает Брайан и таща меня к двери: "Какой бы хорошей портнихой ты ни была, уверена, ты не станешь шить лучше на пустой желудок". В столовой наш обычный угол выглядит не как обычно. Вместо одного небольшого стола там стоит несколько столов, сдвинутых вместе. А за ними локоть к локтю сидят 12-15 человек. Сегодня вечером у нас собрание, говорит Брайны. А я и забыла. Извини, тебе просто придётся подождать несколько минут, пока мы будем говорить. Я смутно припоминаю лица некоторых из тех, кто сидит сейчас вокруг столов. Это румяные и здоровые люди, с которыми Брайны и Хаим работают на земле. Сосед Хаима по домику, Равид, крепкий и загорелый Стоит и стучит стаканом по столу, чтобы привлечь внимание. «Я не хочу вам мешать», — шепчу я Брайне, когда мы подходим к столам. «Хаим приберег место для своей невесты, но для меня место может найтись, только если другие, которым и так тесно, сдвинутся еще теснее». «Да ладно, ты нам не помешаешь». Брайне садится рядом с Хаимом и шаловливо тыкает локтем своего соседа с другой стороны, пока он не отодвигается, чтобы могла сесть и я. Равит поднимает бровь, недовольный тем, что Брайанна прервала его речь с скрипом стула и стуком ложки и вилки, которые она передала мужчине, которого заставила сдвинуться в сторону. Можно я продолжу? сухо спрашивает Равит. Брайанна смотрит на него и строит гримасу. Как я уже говорил, продолжает он. Мы почти готовы перейти к следующему этапу алле обед. Похоже, слова, которые сейчас произнёс Равит, поставили в тупик только меня. а все остальные знают, о чем идет речь. Алия — это иммиграция в Рец Израиль. Это мне известно, об этом говорят уже несколько веков, но я никогда не слышала об Алия Бет. «Прайне — Прайне, — шепчу я, — что такое Алия Бет? Равид замолкает снова и на сей раз смотрит прямо на меня. — У тебя есть вопрос? Я краснею, но его голос отнюдь не сердит, а просто тверд. Я не знаю, что означает али-абед, признаюсь я. Ты слышала про иммиграционные квоты, которые Британия ввела для Палестины, спрашивает Равид. Те немногие, кому разрешается переселиться туда легально, участвуют в али-алев, то есть в плане А. А али-абед законом не разрешена это план Б. То есть такой въезд незаконен, спрашиваю я. Это план Б, поправляет меня Брайан. Я удивляюсь тому, что она хочет поучаствовать в таком деле. До войны она никогда не работала на земле. Когда-то её отец был президентом страховой компании. Она рассказывала мне, что училась вести хозяйство в большом доме, выбирать хороших слуг, заниматься сервировкой стола, для каждого дня недели своё платье и к каждому наряду свои шляпа и перчатки. А что будет, если вас остановят, спрашиваю я. Если поймают, ведь это незаконно. «Мы слышали, что если корабли перехватывают, их пассажиров отправляют в лагерь для беженцев», — говорит Равид. «Но мы и сейчас находимся в лагере для беженцев». «Хочешь поехать с нами, Зофья?» — спрашивает Брайна. «Поехать с вами? Нет, я поеду домой». «Мы все едем домой», — говорит она. «Там наш новый дом». «Я поеду к себе домой в Польшу», — твердо отвечаю я. «Там был наш с Абиком дом». И после того, как я найду его, мы вернёмся туда. Я встаю со своего места. А теперь я пойду работать над твоим платьем.